6 На следующее утро доктор Уиллет поспешил в особняк Уордов, чтобы присутствовать при разговоре с сыщиками. Доктора Аллана или Кервена, если верить негласной теории о реинкарнации. Необходимо было устранить любой ценой. И об этом своем намерении Уиллет поведал мистеру Уорду, пока они дожидались приезда сыщиков в гостиной на первом этаже. На второй и третий этажи дома теперь никто не поднимался, из-за тяжелого тошнотворного духа, наполнившего комнаты. Старые слуги считали, что это проклятие сгинувшего Кервиновского портрета. В 9 часов утра приехали сыщики и немедленно доложили Уорду и вылету все, что удалось выяснить. Увы, отыскать Мулата Браво Тони Гомеса они не смогли, а местонахождение доктора Аллана также ничего не было известно. Зато они сумели выудить из потакицких жителей немало сведений и плетен о молчаливом незнакомце. Он произвел на них весьма странное впечатление, а густая светлая борода и вовсе казалась им либо крашеной, либо накладной. Подозрение подтвердилось, когда сыщики нашли в бунгало эту самую бороду и очки с затемненными стеклами. Его голос отличался жутким незабываемым тембром и глубиной, что подтвердил и мистер Уорд, разговаривавший с ним однажды по телефону. А глаза, хоть и скрытые темными стеклами, будто излучали угрозу. Один лавочник, которому Алла наставлял заказ, говорил потом, что почерк у него очень странный, острый и ломаный. Это подтвердилось карандашными записками, найденными в бунгало, смысл которых так и остался неясен. Поскольку доктор Аллан появился незадолго до первых вампирских нападений прошлым летом, большинство жителей считали, что настоящий вампир именно он, а вовсе не Уорд-младший. Также сыщикам удалось расспросить городских чиновников, которые пришли в бунгало после той неприятной истории с ограблением грузовика. У них жуткого впечатления о докторе Аллане не сложилось – Однако и они подумали, что хозяином в доме был он, а не Чарльз Уорд. Из-за тусклого освещения им не удалось как следует его рассмотреть, но они узнали бы его, если бы снова увидели. Борода действительно выглядела странно, а возле правой брови, кажется, был небольшой шрамик. Что касается обыска, проведенного в комнате, сыщики не обнаружили ничего примечательного, кроме бороды, очков до да нескольких карандашных записей – сделанных тем же острым ломаным почерком, что и старинные рукописи Кервина и многочисленные записи юного Уорда, обнаруженные в сгинувших катакомбах. По мере того, как сыщики докладывали о проделанной работе, доктора Уиллета и мистера Уорда от чего то все сильнее охватывал глубокий, затаенный космический ужас. Оба вздрогнули, когда одна и та же безумная мысль одновременно пришла им в головы. Накладная борода и темные очки. Одинаковый кэрвиновский почерк. Один и тот же шрамик, как на портрете. Чудовищно изменившийся юноша с таким же шрамом. Низкий звучный голос по телефону. Разве не пришло все это на ум мистеру Уорду-старшему, когда сын впервые заговорил с ним жалким осипшим голосом? Кто-нибудь хоть раз видел Чарльза и Аллана вместе? Да, чиновники однажды видели. Но потом... Разве не после загадочного отъезда Аллана Чарльз потерял всякий страх и окончательно перебрался в бунгало? Кервин Аллен Уорд. В какой богопротивной и ужасной связи слились два века и три личности? Проклятое сходство Кервина и Чарльза — Да еще всем казалось, что портрет не сводит пристального взгляда с юноши, когда тот ходил по комнате. Почему и Аллан, и Чарльз старательно копировали почерк Джозефа Кервина, даже когда никто за ними не наблюдал? И чудовищные занятия этих людей. Страшное подземелье, где доктор за ночь состарился на десять лет. Чудовище, умирающее от голода в смрадных шахтах. Заклинание, принесшее непостижимые результаты. Таинственное послание древним менискулам в кармане вылета. Бумаги, письма и постоянные упоминания надгробий и солей. Куда же все это ведет? И вдруг мистер Ворд, стараясь не думать, зачем он это делает, протянул сыщиком фотокарточку. Ее следовало показать потакетским торговцам. На фотографии был его злополучный сын к лицу которого он пририсовал черные очки и заостренную бороду, точно такую, как нашли в комнате Аллана. Два часа они с доктором Уиллитом ждали возвращения сыщиков в гнетущей атмосфере особняка, где медленно сгущался страх и зловонные испарения. Они буквально спинами чувствовали, как с деревянной панели в библиотеке На них смотрит с исчезнувшего портрета Джозеф Кервен. Наконец, сыщики вернулись. Да, человек с фотографией с пририсованной бородой и очками весьма похож на доктора Аллена. Мистер Ворд побледнел, а Уиллет отер носовым платком, внезапно выступивший на лбу пот. «Аллен, Ворд, Кервен». Какое чудовище вызвал юноша из бездны, и что оно с ним сотворило? Что все-таки произошло? Кто этот Аллен, который хотел убить добродетельного Чарльза? И почему несчастный ученый в пасскриптуме к последнему письму настойчиво призывал сжечь его тело в кислоте? Почему того же требовал автор карандашной записки, о происхождении которой никто не отваживался теперь и думать. В день, когда Уиллету пришло письмо, юноша вел себя очень странно. Все утро тревожился и чего-то боялся. Потом исчез и через какое-то время нагло прошествовал в дом мимо охранников. Но постойте. Ведь потом, войдя в свой кабинет, он закричал страшным голосом. Что он там нашел? Или, скорее, что нашло его? Симулякр, бесцеремонно вошедший в дом, откуда прежде незаметно исчез. Быть может, то был ужасный фантом, вселившийся в тело юноши, который на самом деле никуда и не выходил. Разве Дворецкий не вспоминал, что слышал наверху какие-то странные звуки? Уиллет вызвал Дворецкого и тихим голосом задал ему несколько вопросов тот день, — рассказал старик, — наверху творилась какая-то чертовщина. Сначала кто-то вскрикнул, потом часто задышал и захрипел, как от удушья. А потом послышался грохот, или топот, или скрип, или все сразу. поди разбери. Мистер Уорд-младший спустился сам не свой и молча вышел из дома. Рассказывая все это, — Дворецкий то и дело вздрагивал и принюхивался к тяжелому духу, который иногда вырывался из открытых окон наверху. Весь особняк был проникнут ужасом и отчаянием. Одних лишь деловитых сыщиков не посещали дурные мысли и предчувствия, но даже они ощущали, что здесь творится неладное. Доктор Уильлет лихорадочно осмысливал новые сведения – и время от времени начинал бормотать что-то себе под нос, вновь и вновь прокручивая в голове новую, поистине ужасную цепь событий. Наконец мистер Уорд дал понять, что разговор окончен, и все, кроме него и доктора, покинули комнату. Был только полдень, однако в особняке, словно бы населенном призраками, уже сгустились ночные тени. Доктор начал серьезный разговор с хозяином дома, Он убеждал его доверить основную часть дальнейшего расследования ему, Уиллету, поскольку в будущем они могут столкнуться с явлениями и фактами столь страшными, что их проще вынести другу семьи, нежели родителю. Доктор также попросил предоставить ему полную свободу действий. Некоторое время он должен пробыть совершенно один в библиотеке наверху, где вокруг проклятой панели сгустилась такая жуткая аура, какой не было и год назад, когда портрет Джозефа Кервена еще не осыпался со стены и мерил присутствующих коварным вкрадчивым взглядом. Мистеру Уорду, у которого голова шла кругом от урагана немыслимых подозрений и безумных догадок, оставалось только повиноваться. Полчаса спустя... Доктор Уиллетт заперся в проклятой комнате со старинной деревянной панелью из дома в Олнекорте. Хозяин дома остался снаружи и тревожно прислушивался к шагам и шорохам внутри. Через некоторое время раздался скрип, словно отворилась тугая дверца стенного шкафа. Потом кто-то вскрикнул, захрипел и поспешно захлопнул открытую дверцу. Тут же в замке загремел ключ — и в коридор вырвался напуганный бледный Уиллет. Он потребовал принести дров для настоящего камина в южной стене библиотеки. В печь все не поместится, а от электрического камина и вовсе не будет толку. Заинтригованный мистер Уорт не смел задавать вопросов и только распорядился выполнить требования доктора. Через несколько минут слуга принес несколько толстых поленьев, С содроганием вошел в заколдованную библиотеку и положил дрова на подставку. Уиллет тем временем поднялся в пустующую лабораторию на чердаке и принес остатки оборудования, которое Чарльз забыл перевести в бунгало. Инструменты лежали в закрытой корзине, и мистер Ворд их так и не увидел. Потом доктор вновь заперся в библиотеке, и по клубам дыма из трубы стало ясно, что он развел огонь. Долго слышался шорох газет, затем вновь раздался странный скрип, а дальше грохот, который никому из подслушивающих не понравился. За двумя сдавленными криками последовал невыразимо жуткий шелестящий свист. Из трубы повалил очень темный и едкий дым, и все пожалели, что нет ветра, который бы унес подальше эти ядовитые удушливые пары. У мистера Уорда закружилась голова, и все слуги сбились в одну кучу, со страхом глядя на тяжелый черный дым, вываливающийся из трубы на крышу особняка. Прошла, оказалось, целая вечность, прежде чем дым начал светлеть и таять, а за наглухо запертой дверью начали отскребать и подметать пол, расставлять по местам вещи. Наконец, хлопнув дверцей стенного шкафа, На пороге появился доктор Уиллет, печальный, изможденный и бледный, с той же закрытой корзиной в руках. Дверь он оставил открытой, и в проклятую комнату хлынул поток свежего воздуха, мешавшийся с новым запахом обеззараживающих средств. Старинная резная панель никуда не делась, но зловещая аура вокруг нее исчезла. Теперь она величественно возвышалась над искусственным камином, точно никогда не носила на себе портрета Джозефа Кервина. Близилась ночь, однако ее тени уже не таили в себе страха, только легкую грусть. Доктор Уиллет никому и никогда не рассказывал о том, что случилось в библиотеке. На вопросительный взгляд мистера Уорда он ответил так. «Я не могу ответить на ваши вопросы. Скажу лишь вот что». Колдовство бывает разное. Я провел ритуал очищения, и отныне обитатели вашего дома будут спать спокойно.